Так вот почему же отказываться от искушения нарушить спокойствие в Плиске? Ее изумила быстрота, с какой болгары решили вопрос об обмене. Уже на следующий день императрицы доложили, что условия приняты, и куфара вернется в Константинополь. Удивительными полномочиями обладал Сандоки решать вопросы без согласования с ханом. Разумеется, она не знала, что это касается только куфары, личного пленного Сандоки. Все остальное Решали хан и кафхан. Два гонца уже поскакали в плиску с известиями. Императрица не знала этого. Никто не утруждал себя, чтобы осведомить ее. Варда решал, кому перейти границы империи, посылал когорты на войну с рацинами занимался делами государства. Императрице осталась лишь осень, до да осенние думы. Были бы внучата, она бы занималась ими, а так... У старшей дочери императрицы все еще не было детей, и они обе болезненно переживали это. Чем больше она думала, тем яснее осознавала, что оказалась в положении отвергнутой и поднадзорной. Пока несчастья не обрушились на ее голову, Феодора решила заняться семейными делами. Земли, унаследованные от отца и мужа, нельзя было оставлять в руках ничтожество сына, он не заслужил этого. Феодора велела позвать патриарха, надо было посоветоваться. Его святейшество не заставил себя ждать. Войдя в широкую приемную, он словно заполнил своим присутствием все уголки большого дворца. Слуги забегали туда-сюда, двери заскрипели, и дом гулка отозвался на это, будто расшевелилась духота. Смиренная, отдавшая себя на волю проведения, Феодора поцеловала святую руку. Лишь это слав слуг, она осмелилась начать разговор о землях и имениях. Но видно было, что исповедуется не императрица, а перепуганная женщина. Впервые Игнатий видел ее отчаявшейся, внутренне сломленной, и его ненависть к Варде удвоилась. Мирское вдруг пробилось в нем наружу, и он сказал невольно. — Успокойся, светлейшая, не все потеряно, у тебя ведь есть вооруженные люди. — Есть, владыка, но они за себя боятся. Если речь идет о божественной истине, страх — плохой советчик. «Но кто же напомнит им об этом? Об этой полузабытой истине?» «Я...» — поднял голову патриарх. «На что же церковь? Как не на то, чтобы укреплять порядки, утвержденные Всевышним?» Этот разговор несколько успокоил Феодору, но она не отказалась от мысли об устройстве наследственных дел. Почти все записала на дочерей, категорически упомянув, что сыну оставляет только отцовскую корону. Это было явным издевательством. Корона уже не была в ее распоряжении. Она давала вещь, которая ей не принадлежала. Устроив все как полагалось, императрица сделала феоктиста доверенным лицом и долго раздумывала о втором доверенном. Наконец выбрала Иоанна, сына Варды. Это было последнее, что она сделала до того, как заболела от дум и переживаний. В сущности, это была не болезнь, а потеря воли. Ей казалось, что она никому не нужна. что она замурована в четырех стенах, и весь мир с любопытством ожидает ее смерти, наблюдая за нею сквозь какую-то щель в потолке. Иногда она задыхалась, ей не хватало воздуха, страшный внутренний огонь опустошал ее. Это случалось редко, но сильно ее изматывало. А вообще она целыми днями сидела, сосредоточив внимание на чем-то несуществующем. Не появись служанка позвать ее к обеду, Она так и не догадалась бы пойти в трапезную. Она часто ловила себя на том, что куда-то идет, но не знает, куда и зачем. Испугались дочери, их шепот преследовал ее за каждой дверью. Появился императорский целитель, благоухающий всякими травами. Он долго выслушивал ее, пытаясь вызвать на разговор, но она упорно молчала. В конце концов он посоветовал пить отвар из лекарственных трав для поддержания душевных сил. и откланялся получив за труды две шершавые намисмы. Примечание. Шершавые намисмы имели меньшее содержание золота. Травы помогли, и через десять дней императрица вновь распоряжалась в Большом дворце. Она велела позвать феоктиста, и когда он пришел, она встретила его как некогда, улыбающаяся и готовая бороться с рогами Все ли потеряно, Логофет? — спросила, подняв тонкие брови. — Нет. Не все светлейшее. Южное войско, протостратуры Салуни и Адрианополя все еще с тобой. А перемещение, сделанные Вардой, озлобили сотников и тысячников. Кто может быть доволен тем, что из столицы его посылают в глухомань? Наверное, смерть к особенно после хорошей жизни под твоим светлым крылом и мудрой опекой. — В таком случае поезжай в Салунь, — сказала она, посмотрев ему в глаза. Я тоже давно об этом думал. Но как оправдать мое отсутствие? Ведь меня могут настичь в пути и вернуть. Эта подробность заставила их отложить поездку, чтобы придумать убедительную причину отсутствия логофета. Ирина все молчит, феоктист. Молчит. Не хочет меня видеть. Придет время, мы припомним ей это. Ровно и будто бесстрастно пригрозила императрица. Бог видит. Феоктист ждал вопроса о Константине и Мефодии, но на сей раз Феодора забыла о них. Впрочем, их роль кончилась одновременно с самоустранением Ирины. Были и другие причины, о которых Феоктист не знал. С тех пор, как императрица увидела Константина в Великом Синклите после его возвращения из Сарацинских земель, она решила сохранить его для себя и вовсе не желала связывать его с Ириной. Если у Логофета было бы на этот счет малейшее подозрение... Он мог бы лучше понять императрицу во время своего рассказа о недостойном поведении Константина по отношению к Ирине. Его обвинения вызвали не огорчение Феодоры, а нескрываемое злорадство. С особым напряжением слушала она рассказ Феоктиста, и на ее белой шее с еле заметными морщинками проступили большие красные пятна. логафет вдруг подумал, что лишь шея выдает возраст женщины, но подумал мимолетно, скольз Его изумило ее восклицание. «Вот это мужчина!» Это было сказано несколько приподнятым, но ровным тоном, и феоктист не понял, обвиняет ли она философа или хвалит его. Подумав, Логафет решил, что восклицание относится к нему самому, так как в рассказе он умело упомянул о собственном поведении. Это открытие смутило его, и он еще более усердно стал описывать, как та поехала во своясе, не заглянув к нему. и как он понял, что ее отношения с Константином не сдвинулись с мертвой точки. — У нее три достоинства, — сказала императрица. — Молодость, красота, глупость. Молодость проходит, красота тоже. И лишь глупость остается до конца жизни. Правильно сделал философ, не связав себя с ней, пусть теперь сама за ним побегает. Феоктист понял, на чьей стороне императрица, и поспешил присоединиться к ней. так как в последнее время и сам мучился подозрениями. Ирина не хотела видеться с ним, вела себя как чужая. Завидев его в церкви, тут же выходила. Верный признак, что настроена против него. Если она откроется в Арде, ему конец. Успокаивало только то, что ее письмо все еще лежит в потолочной щели его дома. Она уехала, но он все не мог забыть ее. Провожал ее лишен. Климент, увидев, как она спешит к воротам, он, ошеломленный, спустился вниз и тоже пошел туда. Ноги не слушались, и потому он сел у чешмы, не спуская с Ирины глаз, пока она его не заметила. Она стояла в стороне от кареты, ожидая слуг, которые запрягали коней. Они суетились, она явно скучала. У стены в тени сидел на большом камне ее муж, отчужденно уставившись на свои ноги, далекий от окружающего мира. Ирина заметила робкие взгляды Климента, обернулась и, насупив брови, строго посмотрела на него. Молодой послушник смутился, покраснел, как мальчик, которого отчитали за проказу. Она и это заметила, и улыбнулась. Парень был симпатичным, молодым и стройным, с мягкой каштановой бородой и удивительно белым лицом. По-видимому, он хотел поговорить с ней. Ирина махнула ему рукой. Хотелось подразнить Иоанна. но тот был как бы вне этого мира. Климент не понял жеста, он думал, она не позовет, а скорее прогонит его, и не тронулся с места. Увидев, что Ирина махнула еще раз, он робко подошел, приветствуя ее, опустил кудрявую голову, смущенно уставясь в землю. — Как тебя зовут? — спросила Ирина. — Климент. — Философ, что ли, послал? — Нет, сам пришел. Ответ разочаровал ее. Потеряв всякий интерес к послушнику, она отошла к карете. — Зачем пришел? — спросила Ирина, чтобы что-нибудь сказать. — Ты мне нравишься. — Неужели? — улыбнулась она, пораженная. — И ты решился сказать мне об этом? — Нет, я рисую икону, и твое лицо как раз подходит. — Стало быть, я похожа на святую? — спросила она так громко, чтобы услышал Иоанн. Но тот продолжал сидеть на камне с отсутствующим видом. Для меня, да, сказал Клемент.